44. И тогда ты убил остатки экипажа? спросила Энджи. Глаза у молодых ребят, сопровождавших ее, полезли на лоб, хотя они думали, что их уже вряд ли чем можно удивить. Не сразу ответил корабль. Сначала я включил тревогу и предписал им выбраться наверх. Но они не послушали предположила Лилиан. Ее лицо сейчас было очень похоже на лицо малыша, которому рассказывают чудесную сказку. Оно выражало и удивление, и восторг, и волнение, и сопереживание. «Почти так. Один ушел, тот самый, что скинул мне видео с убийством капитана». «Он все-таки решил вернуться к жене и дочке?» – спросил Макс. «А как же желание Дюранина включить портал?» «Он понял, что у помощника капитана теперь ничего не получится. Я не позволю». «Ты пустил газ?» — спросила Энджи. «Но ты же не можешь убить человека. Так же, как и я». «Для меня эту проблему решили дополнительными директивами». К примеру, если бы мы подали на обитаемую планету, угрожая ее жизни, я самоуничтожился бы со всеми пассажирами. Моя программа предполагает предпочтение меньшего зла. Но нет, это был не газ, я... «Прошу прощения», — прервал рассказ корабля Ярик, корча извиняющуюся физиономию. «Можно я в туалет схожу, а потом продолжим?» «Конечно, юноша!» — снисходительно, но с усмешкой в голосе сказал корабль. «Разрешите, я вас провожу». «Это как?» Под правой ногой Ярика на полу бледным светом загорелся квадратик, а чуть в стороне другой. Он ступил на него левой ногой и тут же загорелся третий. Ярик улыбнулся. «Скоро буду», — сказал он, и чуть ли не в припрыжку помчался по стремительно загорающимся квадратикам. «Ой, мне тоже надо», — сказала Лилиан и рванула за мужем. «Да ничего там с ним не случится», — крикнул ей вслед Макс. Сам того не осознавая, корабль немного разрядил тревожную обстановку. «Корабль, ты только подсветку не гаси, а то заблудится». Энджи, говоря это, широко улыбалась. «Обычно», — откликнулся Искин, — «люди теряются именно в подсказках, а не при их отсутствии». «А тебя сюда случайно не с кафедры философии перетащили?» — продолжала подтрунивать над кораблем девушка-андроид. «Нет», — ответил тот с достоинством в голосе. «Меня специально спроектировали для Галилео. Меня наделили сильным аналитическим мышлением. Вы же понимаете, в открытом космосе это просто необходимо». «И вот, когда мне особо нечего стало анализировать, я принялся за человечество». «Очень любезно с вашей стороны», — усмехнулся Макс. «В свете того, о чем пойдет речь дальше, не особо», — отозвался корабль. Ярик возвращался широкими шагами, звука которых, однако, слышно не было. Покрытие пола поглощало шумы. На лице молодого человека смешались удивление и восторг. «Надо же!» — сказал он. Никогда бы не подумал, что убранство туалета может быть богаче главного приемного зала секты. Макс на это лишь хмыкнул и развел руками. А где ты Лилиан потерял? спросила Энджи. Она же прямо за тобой ушла. Экспериментирует, ответил на это Ярик. Все обратили взоры к коридору и увидели спину Лилиан. Она пятилась, наблюдая за чем-то на полу. Когда она приблизилась, стало видно, чем вызвано ее странное поведение. Стоило ей поднять ногу, как квадратик под ней, газ. Девушка отступила назад и поднимала вторую ногу, но лишь светящийся квадратик начал меркнуть, как Лилиан возвращала ногу назад. Квадратик вновь ярко загорался. Потом жена Ярика снова отступала и опять. Корабль, в полголоса сказала Энджи, прекращай, я на тебе не кошка, чтобы ее лазерной указкой гонять. Послышался вздох из кино. Я так давно не видел подобной непосредственности. Извините, Лилиан. Да ничего, отмахнулась девушка, подходя к остальным. Мне самой это было забавно. «Продолжай, корабль», — сказала Энджи. «Так вот, никакого газа я, конечно же, не применял. Этого не допустила бы моя программа, так как событий, достаточных для убийства хотя бы одного человека, не случилось. Я поступил иначе, а именно снял ментальную защиту экипажа друг перед другом». «Что это значит?» Макс не до конца понимал значение некоторых слов, которые произносил корабль, но общую суть улавливал быстро, что заставляло его голос дрожать от волнения. «Это значит», — невозмутимо ответил корабль, «что каждый член команды увидел чувства и помыслы всех остальных». «И что же случилось?» — спросила Лилиан. Как это могло им повредить, не говоря уж о том, чтобы убить? «А что сделает человек, если узнает о ком-нибудь из близких или родных абсолютно все?» Вопросом на вопрос ответил корабль. «Разве плохо знать мысли и чувства близких? Меня бы это избавило от беспочвенной ревности». «Так только кажется...» Вторжение в личное пространство приводит лишь к ненависти и отторжению того человека, который нарушил границы дозволенного. «Они поубивали друг друга?» — спросил Ярик. «Да», — ответил корабль. «Они узнали о черне и гнили душ своих знакомых и друзей. Увидели, что их обманывали долгие годы. Поняли, с кем имеют дело в реальности. Заметили все камни, хранящиеся за пазухой. Почувствовали ненависть и злобу. Что они могли сделать после этого? Они уничтожили друг друга. Некоторые закончили жизнь самоубийством, но так поступила малая часть. В основном все превратились в бешеных зверей и рвали глотки таким же, как они, с безумным упоением. Картина побоища, творившегося тут, достойна кисти гениального художника. Хотите, я вам запись покажу? — Нет, спасибо, — сказала Лилиан. Что-то я не настроена сейчас на ужастики. Мне хватило того, как вы это живо описали. Я просто много раз пересматривал, сказал на это корабль. Уже и не замечаю, что это кровавая баня. Получаю эстетическое удовольствие, как от фильма Тарантино. А кто это? Спросил Ярик. Так, один художник из далекого прошлого. Он писал свои картины на кинопленке. Если выживем, обязательно покажу. А Дюранина, помощника капитана, вероятно, убили одним из первых? Спросил Макс, сбивая лирическую линию корабля. На некоторое время в рубке воцарилась тишина. Затем корабль вновь начал говорить, но как-то робко и неуверенно. «Нет», — сказал он. «Его тела здесь нет, он исчез во время волнений». «Да, дела», — сказал Ярик. «Но вы же его проследили? Куда он делся? Наверх?» «К сожалению, я не смог проследить, куда он ушел. Скорее всего, наверх. Это так, потому что внизу он более не появлялся». «А разве у вас нет камер наверху?» — спросил Макс. «Камеры есть!» — корабль напоминал нашкодившего и оправдывающегося шкалера. «Но ни одна не работает. Дело в том, что они были блокированы еще при первом моем отключении. А затем, когда помощник капитана возобновил доступ к внутренним камерам, про внешнее он, очевидно, забыл». «Иначе я смог бы наслаждаться жизнью ваших предков и, возможно, даже вмешиваться по своему усмотрению в ход истории». «Тогда, может, и к лучшему, что этого не случилось», — на полном серьезе сказала Лилиан. «Да я шучу», — сказал корабль. «Просто не всегда удачно». «А что было дальше?» — спросил Макс. А дальше я искал подходящую для людей планету, но так и не нашел за все эти тысячи лет. Складывается такое ощущение, что в этой вселенной они просто не предусмотрены. Кроме той, одной, о которой я вам говорил. А время неумолимо, и вот мои агрегаты отказывают. И рассыпаются в прах. А силовые установки умирают. Поэтому я разбудил НГ-348, чтобы она привела ко мне экипаж. Чтобы найти выход, вскинулся Макс. К сожалению, скорее всего для того, чтобы попрощаться. Я выхода не вижу. Портал? Спросила НГ. «Мы можем попробовать», — сказал корабль без воодушевления. «Но если не выйдет, то все умрут». «Через пятьсот часов и так все умрут». «Твоя правда, Энджи. Активировать процесс сборки портала?» «Да». «Тишина, нет реакции». «Это должен сказать кто-нибудь из вас». Девушка-андроид повернулась к молодым людям. «Вы экипаж». «Экипаж космического корабля «Галилео», — мечтательно сказал Ярик. Лилиан только ойкнула от мысли о столь глобальных переменах в жизни. Макс прочистил горло. «Корабль, активируй сборку портала». «Есть», — ответил корабль.